Глава четвертая. Варк. Варк вышел в центр площади перед бражным домом. Перешагнул через лужу застывшей крови и остановился. Его собственная кровь шумела в ушах, заглушая все звуки вокруг. Зато он отчетливо видел улыбающиеся лица в толпе, что опоясывал площадь, и то, как шевелились губы у людей, обменивающихся монетами. Одна женщина с двумя волкодавами у ног наблюдала за варгом, вгрызаясь в яблоко. Она была худощавой и мускулистой, с серебристо-серыми волосами, завязанными в узел, подобно веревке. Белый шрам перечеркивал пустую глазницу. Клепанная кольчуга облегала тело женщины. В кулаке было зажато древко копья, а на поясе висели топор и охотничий нож. Она выглядела слишком старой для воина. Глубокие морщины разбегались по ее лицу от уголков глаз рта. Когда они с Варгом встретились глазами, женщина ему улыбнулась. Однако это вовсе не принесло ему утешения. Так улыбаются глупцам, когда те утверждают, что умеют летать, и прыгают с обрыва вниз. Женщина уронила недоеденное яблоко Достала из мешочка на поясе монету и передала ее мужчине, стоящему рядом. «Они бьются об заклад, насколько быстро я проиграю!» — понял Варк. Эйнар наклонился и прошептал что-то сербородому лысому мужчине и татуированной ведьме, вытирая кровь с костяшек пальцев. А затем отдал окровавленную тряпицу высокой беловолосой воительнице, Тоже из заклятых, судя по черному щиту и клепанной кольчуги. Та взяла тряпицу засунула ее за пояс рядом с оружием, а потом подхватила с земли деревянный щит, один из тех, что были прислонены к крыльцу бражного дома. Поймала взгляд Варга и направилась в его сторону, протягивая щит. Варг внимательно осмотрел его. волосы красного дерева, склеенные меж собой и стянутые ободом из сарамятной кожи, железный умбон в центре, деревянная рукоятка, приделанная сзади. «Если не глазить на щит, а взять его в руки, будет гораздо больше пользы», — сказала женщина. Ее нос и подбородок были вытянутыми и острыми, словно нос Драккара. Варк покачал головой. «Мне он не нужен». «Не будь идиотом! Сколько ты собираешься продержаться против полутролля без щита?» Варк снова покачал головой. Правда была в том, что раньше он даже просто в руках щит не держал, не говоря уже о том, чтобы использовать его в битве. «Твоя жизнь — твое дело», — пожала плечами женщина. «Но если ты приглядишь за этим для меня», — сказал Варк, Снял плащ, сложил и протянул собеседнице. Она взяла плащ, скривила губы и уронила его на землю. «Я не какая-то рабыня, чтобы мне приказывали», — сказала она. «Как твое имя?» Варк. «У него нет имени», — крикнул в их сторону свик. «И щита тоже нет», — ответила женщина. Снова перевела взгляд на Варка. Впрочем, как и мозгов. Затем она отвернулась и пошла прочь. «Варк неразумный бросает вызов Эйнару-полутроллю и будет биться за право стать одним из заклятых кровью за место на скамье грибцов и в ряду щитоносцев!» прокричала она, подойдя к лысому воину и Эйнару. Когда тот вышел на площадь, над толпой пронесся рев. Увидев, что у Варга нет щита, Эйнар свел брови, но не замедлил шага. Вблизи Эйнар оказался еще больше, чем Варгу показалось на первый взгляд. Массивное костистое лицо поросло рыжей бородой. Каждый кулак по размеру был словно наковальня. Варг прикоснулся к мешочку у себя на поясе, бросил взгляд на Вол, ведьму Сейд, что смотрела на него темными глазами, затем вновь повернулся к Эйнеру. «Ради тебя, фроя я делаю это ради тебя». Он глубоко вздохнул и встряхнул руками, расслабляя мышцы предплечья и запястья, встал на цыпочки и несколько раз подпрыгнул. Эйнар навис над ним, заслоняя солнце. «Когда упадешь, не вздумай вставать!» — гаркнул полутролль и замахнулся, направив в голову Варга удар справа. Варг увернулся от кулака, просвистевшего над головой, поднырнул под руку Эйнара и, сократив дистанцию, обрушил шквал ударов на брюхо полутролля, словно пытался приготовить из него отбивную. Однако это было все равно, что колотить по стволу дерева. Эйнер и не показал, что хотя бы один из ударов достиг цели. Варк пригнулся и шагнул вправо, увернулся от следующего удара в голову, скользнул к врагу и пнул его в колено. Здоровяк хрюкнул, рот его искривился, и борода задрожала. «А вот это ты уже почувствовал, не так ли, здоровяк?» Огромный кулак обрушился на Варга ударом молота. Варг качнулся, снова успел уйти вправо, почувствовал движение воздуха совсем рядом с лицом и сам атаковал Эйнара. В пах! Варгу и раньше приходилось много драться на ферме. Первый раз еще до того, как первые волосы пробились на подбородке, когда он бился за лишнюю миску супа для фрои которая дрожала от лихорадки. А потом все чаще, когда он обнаружил, что это неплохой способ разжиться лишней порцией еды или монеткой. А в конце концов он стал драться за Колскег, когда хозяин прослышал о его быстрых кулаках и стал его выставлять против лучших бойцов других земель. Он заработал целый сундук серебра во славу Колскега. Выступал против мужчин и женщин, что были больше и сильнее его самого, но ни разу не встречал противника мужчину, который смог бы устоять после удара по яйцам. Сила и размер воина тут уже не имели никакого значения. Маневр Варга был идеально спланирован и исполнен. Прямое справа, ноги крепко упираются в землю, движение бедрами, и вся сила инерции уходит в поворачивающийся кулак. Запястье выпрямляется за миг до того, как удар достигает цели. Боль пронзила костяшки, прострелила запястье, пробежала вверх по руке, и Варк пошатнулся назад. Под его кулаком не было ничего мягкого, податливого. Он врезался в нечто твердое, словно железо. «Ха!» — усмехнулся Эйнар. «Маленькие людишки пытались провернуть это раньше, но кузнец Йокуль сделал мне защиту» и направил кулак, похожий на молот для отбивки мяса, в лицо Варгу. Несмотря на взрыв боли в руке, Варгу все же удалось уйти с линии атаки, и кулак Эйнера врезался ему в плечо, а не в щеку. Удар был такой силой, что сбил с ног, крутанул в воздухе, а затем Варк шлепнулся на землю и покатился по грязи. Эйнер бросился за ним. Варк встал на четвереньки, прижимая к боку раненый кулак. Изнутри к горлу подкатывала тошнота. А потом сапог Эйнера врезался в ребра Варга, и он вновь взлетел в воздух и закружился, словно осенний листок. Затем ему показалось, что земля вздымается в приветствии, и он врезался головой в грязь. В голове словно взорвались звезды, зрение затуманилось, боль в ребрах была нестерпимо острой. Но он заставил себя перекатиться в сторону, встал на одно колено и увидел, что Эйнар снова приближается. «Я же сказал тебе не вставать!» — пророкотал Эйнар. Всё нутро Варга полыхнуло гневом. Арена для битв всегда была единственным местом, где никто не приказывал ему, не говорил, что делать. На арене он всегда был свободен. И ярость, которую он чувствовал, всегда освобождалась здесь атаков. Теперь она бурлила в его жилах, словно раскаленный добела металл. Варк подтянул ноги к животу, оттолкнулся и с рычанием бросился на Эйнара. Проскочил между его ног и оказался позади врага. Здоровой рукой он врезал полутроллю по почке, а потом пнул в бедро, заставляя опуститься на колено. В толпе вокруг воцарилась тишина, словно все зрители в раз задержали дыхание, а затем последовал громогласный рев. Эйнар ударил назад, не глядя, и зацепил подбородок Варга. Это был уже не такой сильный удар, прошедший по касательной, но его хватило, чтобы снова свалить Варга на землю. Эйнар поднялся на ноги с лицом багровым от гнева и поднял ногу, чтобы опустить подошву сапога на голову врагу. Варг перекатился, уворачиваясь, обхватил лодыжку Эйнара, когда подошва сапога врезалась в грязь и сжал изо всех сил. «Отпусти, маленькая дрянь!» — рычал Эйнар и тряс ногой, но Варк держался крепко. Теперь боль вспыхивала в его теле повсюду, и Варк почти уже терял сознание. Он раскрыл рот как можно шире и впился в ногу Эйнара, пытаясь сквозь суконные обмотки и ткань штанины добраться до плоти, прокусить икру. Эйнар зарычал. Варк почувствовал, как в горло ему сочится струйка крови и сжал челюсти еще сильнее. Тут рык полутролля превратился в вопль. Эйнар резко застыл, перестав дергать ногой. И Варк увидел одним глазом, что к его лицу приближается кулак. Он сжал зубы еще сильнее. В голове его полыхнуло белое пламя. Боль, словно молоты бьют внутри черепа, бог, пронзают кинжалы, в плоть руки глубоко воткнуты иглы. Он попытался открыть глаза, но не сумел. Я что, умер? Это вергельмир, покой или крифы? Или какой-то озорной призрак за заштопал мне веки? Ещё боль, волной по всему телу, сильнее всего в голове, ребрах, руке. Звук бормотания воды. Он застонал и перекатился на спину, отплёвываясь от набившегося в рот песка. Поднял здоровую руку к глазам и нащупал нечто липкое, покрытое ломкой корочкой. Застывшая кровь. Он вытер ее и сумел разлепить веки. В вышине плыли луна и звезды. Призрачными пятнами на мертвенно-черном небе. Значит, я жив. Несколько мгновений он оставался беспамятным. Не понимал, где находится и что с ним произошло. Он облизнул зубы и, покрытые струпьями губы, Ощутил на языке вкус соли и металла, сплюнул кровь на песок. Не только кровь. Ему вспомнился тревожащий душу звук. Некий мужчина ревел от боли. В его сознании возник образ огромного кулака, несущегося в лицо. А затем память обрушилась на него, словно вода из прорвавшейся плотины. «Эйнар, полутроль, заклятый кровью!» Он заставил себя сесть и увидел, что под ним берег, покрытый черным песком, а ветер за его спиной вздыхал в ветвях деревьев. Лига мерцала тысячами огней, сияние утекало в небо над городом, словно свет умирающего костра, запертого крепостными стенами. Корабли покачивались и скрипели у причалов на водах Фьорда. Луна и звезды превращали темные волны в расплавленное серебро. Он приложил руку к тем частям тела, что болели больше всего. Сначала ребра. Ладонь легла на суконную рубаху. Кожа не повреждена, но на ощупь болезненна. Возможно, сломано ребро или два. Он поглядел на поврежденную руку. Даже в ночи было ясно видно, что костяшки стали черно-фиолетовыми и распухли. Он попытался сжать пальцы в кулак, но не сумел. Отек и боль помешали. Затем он ощупал лицо. Над глазом зияла рана, покрытая коркой застывшей крови. Половина лица распухла, челюсть пульсировала болью. Один зуб выпал. Затем кончики пальцев нащупали железный ошейник на шее. И нахлынула паника. «Ключ. Мой плащ!» Он вскочил на ноги, не обращая внимания на боль, осмотрел себя и с облегчением обнаружил, что мешочек все еще висит у него на поясе. Он пошарил внутри и медленно выдохнул, увидев, что содержимое его на месте. «Но мой ошейник...» Трелло. А затем он увидел его, пятно тени на чёрном песке, суконный плащ, аккуратно сложенный. Он нагнулся и поднял его, проверяя потайные карманы. Что-то тяжёлое и холодное. Тесак, который он забрал у торговца. В том же кармане мешочек с монетами, судя по весу нетронутый. И, наконец, он нашёл ключ. Облегчение затопило его на мгновение. Долгое, застывшее мгновение. А затем он вставил ключ в замок, долго возился одной рукой и, в конце концов, раздался щелчок. Ошейник распахнулся, скрипнули изъеденные потом петли, и он положил его обратно во внутренний карман плаща вместе с ключом. Варк неуверенно подошел к берегу фьорда, опустился на колени, сложил ладони чашечкой. Набрал холодной воды и принялся медленно пить. Его горло и живот словно наполнились острыми льдинками, которые приносили боль и освежали. Он плеснул в лицо и некоторое время провел, пытаясь смыть кровь. Потом потряс головой, разбрызгивая капли вокруг себя. Наполнил водой бутылку с пояса. Закончив, он встал, дрожа, и неуклюже накинул на плечи плащ, Кое-как застегнул его и устало пошел к деревьям. Вступая между стволами, он пробирался по пологому, поросшему росшему соснами склону. Через тридцать 40 шагов мерцание воды во фьорде позади пропало из вида. Сверху лился лунный свет серебристыми бликами, перебегая по земле в такт качанию ветвей. Опустившись на колени, варк разгребал прелые листья и ветки, пока не очистил круг плотно слежавшейся земли, а затем отправился искать топливо для костра. Вернувшись с охапкой сухого валежника, он сел на расчищенный пятачок, потянулся к мешочку с предметами для розжига, вытянул оттуда камень, металлический баёк и горсть сухой растопки и принялся разводить огонь. Вскоре он уже осторожно дул на первые искры, пробуждая пламя. Хорошо, что у него было дело, потому что внутри уже нарастала волна отчаяния. Он потерпел неудачу. Сев перед костром, он протянул руки к огню, пытаясь согреть кости и изгнать из них ледяной холод. Уставился в пламя. Фроя прости». Он почувствовал, как нахлынуло горе, которое до этого он держал запертым, где-то далеко в сознании, замурованным в самой глубине сердца. Отчаяние своими ледяными острыми краями сминало и ломало стены, что Варк возвел внутри себя. Он опустил лицо в ладони. Рыдания нарастали в его груди, подкатывали горло, и он никак не мог их сдержать. Слёзы покатились по щекам, и воспоминания о Фрое наполнили его разум. Сестра. Единственная подруга. Он не помнил ни отца, ни матери. Знал лишь то, что рассказал о них Колскек, когда купил Варга и Фрою, когда те были еще детьми. Колскек говорил, что родители продали брата с сестрой за крова и дюжину утиных яиц, когда Варгу было пять лет, а Фрое четыре. «Почти всю жизнь они были рабами и находили друг в друге единственное утешение и единственную отраду». Варк погладил мешочек на поясе. «И теперь она мертва, а я не знаю, как за нее отомстить». Через некоторое время Варк поднял голову, потер глаза и поморщился от боли. «Это не конец», — сказал он себе. Я зашел слишком далеко, чтобы теперь просто сдаться. Неужели во всем Вегрире не найдется Гальдурмана или ведьмы Сейд, которые согласятся помочь мне за деньги? Я найду их, где бы они ни были. А если не найду в Вегрире, то отправлюсь по морю вслед за китами до Искидана, обыщу все павшие королевства и в конце концов найду того, кто мне поможет. «Я справлюсь!» Он сделал долгий, прерывистый вдох, будто заталкивая воспоминания обратно внутрь, в глубокую темноту. В лесу раздался треск ветки. Ни на секунду не задумавшись, он вскочил на ноги и пнул костер, заставив искры разлететься во все стороны. И замер, прислушиваясь, уставившись в ночные черные тени. Послышалось низкое, грохочущее рычание. из подлеска вынырнул человек, которого на поводе тащила гончая, а за ним показались еще несколько фигур. Собака рванулась к варгу. Тот отшатнулся и резко выкинул вперед левую руку, отталкивая прыгнувшую собаку. Сила удара была такова, что он врезался спиной в дерево, а гончая рухнула в костер. Искры посыпались во все стороны, собака завизжала от боли. Шерсть ее тут же занялась. «Думал, вечно сможешь от нас убегать!» Прорычала женщина, обходя собаку, и направила копье в грудь Варгу. Варг оттолкнулся от ствола дерева, нашаривая под плащом тесака и копья пронзило кору рядом. Он выхватил оружие и ударил под ревку, отрубая наконечник, и тут же пригнулся, уходя от удара. Теперь женщина, у которой в руках остался лишь обломок дерева, использовала его как дубину, пытаясь проломить варгу череп. Тот отшатнулся и махнул тесаком. Тут же раздался крик, женщина упала на колени, прижав руки к груди. Гончая каталась по земле, визжала и скулила, шерсть ее полыхала пламенем. Псарь сорвал с себя плащ и накинул его на бедное животное, пытаясь погасить огонь. Из ночного мрака показались еще люди. Трое, четверо, возможно, больше. В темноте трудно было различить, но Варк успел заметить, что у всех в руках были копья. Он безнадежно оглянулся по сторонам и бросился к просвету между деревьями. Но, получив удар сзади по ногам, споткнулся, попытался сохранить равновесие, зацепился за корень, упал на одно колено и, перся на ладонь. и тут же взвыл от боли, вспыхнувшей в раненой руке. Еще один удар пришелся на плечи, заставив фрухнуть лицом в землю. Теперь рот его был полон грязи и сосновых игл. Варг перекатился, взмахнул тесаком, почувствовал, что попал кому-то по ноге и услышал крик боли. Раненый упал на землю рядом с ним, вырывая тесак у Варга. Он попытался встать, но его пнули в грудь, а еще один мужчина наступил на запястье, прижимая его к земле. Варк зарычал, попытался перекатиться в сторону, и удар древком копья пришелся ему прямо в лоб. Варк снова рухнул на ковер из сосновых игл и листвы. Кровь заливала глаза. Острие копья замерло совсем рядом с горлом, а его запястье все еще было крепко прижато к земле подошвой чужого сапога. Варкус ставился на противника, тяжело дышая, ощущая, как кровь стучит в висках. «Думал, я тебя не найду», — над ним склонился широкоплечий чернобородый мужчина. Лицо его освещал дрожащий огонь, создавая будто маску из теней и пятен света. Губу перечеркивал шрам, кривящий рот в вечной усмешке. «Лейф», — прошипел Варк, — «тебе не стоило идти за мной». «Ха», — хмыкнул Лейф, — «тебе стоило бы бежать быстрее и получше от меня прятаться после того, что ты сотворил с моим отцом». «Разделал его, как скотину». Я сумел опознать его лишь по цепи. Всего этого Варк не помню Все тонуло в красной дымке ярость Он пришел в себя лишь после того, как забрал жизнь у Снеппела. Тогда он сидел в оцепенении, и вокруг него были лишь кровь и куски мяса. «Ты потерял свой ошейник, Варк Трелл», — продолжил Лейв. «Я не трел — отозвался Варг. Он втянул воздух, пытаясь не закричать от боли. «Твой отец обманул меня. Я заслужил свободу, а он нарушил клятву. Я вольноотпущенник, такой же вольный, как и ты!» Один из мужчин, державших Варга, пнул его в лицо. Рот наполнился кровью. Алейф рассмеялся. «Ты — Варг Трел, и ты — мой раб, теперь мой, моя собственность. Ты принадлежишь мне, Лейфу Колскексену, сыну человека, которого ты убил». Лейф оглянулся на одного из мужчин позади. «Надень ошейник и цепь на этого пса!» Он прикоснулся наконечником копья к груди Варга. провёл им вдоль тела, потом медленно прочертил им линию поперёк рёбер. Оттуда сразу же начала сочиться кровь. «Я собираюсь тебя прикончить, но смерть была бы слишком большой милостью», — сказал Лейф. Он воткнул копьё в землю и присел рядом с Варгом, обшаривая его плащ в поисках оружия. Раздался звон, когда Лейф нашёл мешочек с монетами. «Украдено у моего отца, без сомнения», — сказал он и плюнул в лицо в варгу. «Я собираюсь привязать тебя к своему коню и протащить по земле всю дорогу до фермы». Он говорил медленно, тщательно подбирая слова, и голос его дрожал от гнева. «А там тебя будут сечь до потери сознания, до костей». И затем ты станешь вновь работать. На меня. Зарабатывать для меня деньги до самого конца твоей жалкой, вонючей жизни. Варк извивался и корчился, пытаясь освободить руку. Но слишком много пинков обрушилось на него, заставляя скорчиться и вновь замереть на земле, задыхаясь. Моя нога! прохрипел рядом воин, которого варк достал тесаком. Лезвие все еще оставалось в ране. «Ублюдочный трал порезал меня, ребра мне поломал!» Проскрежетал другой голос. Напавшая первая женщина сидела, привалившись к дереву, и зажимала рукой черную рану, в боку из которой сочилась кровь. Лев поднялся, подошел к раненому, нагнулся... Крепко ухватился за деревянную рукоять тесака и вырвал его из ноги незадачливого воина. Тот истошно завопил. «Орл, обработаем раны!» — приказал Лейв человеку, который тихо сидел, поглаживая гончую. Загоревшуюся шерсть удалось погасить. На боках собаки чернили проплешины, и она жалобно скулила. Орл встал и двинулся к раненому мужчине и женщине, бросив на Варга встревоженный взгляд. Псарь был стариком с седыми волосами, редкими и всклокоченными, с железным ошейником на горле. «Ты ранил мою старушку», пробормотал он Варгу, доставая нож и опускаясь на колени рядом с раненой женщиной. После этого Орл начал резать рубаху и очищать рану. Гонча прихромала вслед за ним. Лейв... поднял тесак и ударил по воздуху. «Ты умертвил моего отца. Убил еще трех вольноотпущенников. Еще два размашистых, свистящих удара. А теперь еще ранил двоих из моего хирда», — он указал лезвием Наварга. «Пожалуй, отвешу тебе долю наказания», «Прямо сейчас! Подумаешь о своем поведении по дороге на ферму!» Он посмотрел на двух мужчин, что стояли над Варгом. «Вытяните его руку вперед и держите его крепко!» Варг заторможенно уставился сначала на Лейфа, а потом на двух мужчин, один из которых вцепился в его левую руку и потянул на себя, а другой начал заламывать правую за спину. «Он собирается отрубить мне руку!» Варк начал сопротивляться, напрягаясь всем телом и извиваясь из последних сил, но человек за спиной держал слишком крепко. Боль пронзила его плечо, словно его ткнули раскаленным добела клинком. Казалось, рука вот-вот сломается. Он обессилел и повис на руках врагов, задыхаясь. «Не волнуйся. Когда мы будем дома, я прикажу орлу вырезать тебе руку из дерева, чтобы ты смог работать на ферме», — проговорил Лейф, и его губы растянулись в усмешке. В этот момент за спиной у него послышался треск ветвей. Лейф замер, и все уставились в темноту. Из-за деревьев выступил мужчина, высокий и широкоплечий, с лысой головой и седой бородой. Его кольчужная броня блестела в лунном свете. В руках он сжимал двуручный бородовидный топор, опираясь на него, словно на посох. Позади него из ночных теней соткались еще девять черных фигур. Затем в круг света шагнула женщина с серебристыми волосами, с двумя волкодавами. Те рычали, подняв головы. «Отпустите его», — сказал Седобородый. В ответ Лейф лишь выше поднял тесак. Седобородый оказался быстрее, чем в арку проследить его движение. Лейф грохнулся на землю, а тесак упал рядом. Воины, державшие варга, потянулись за копьями и принялись колоть Седобородова, а Алеев кашлял и отплевывался, стоя на коленях. Волкодавы прыгнули вперед, и их челюсти сомкнулись на руке и ноге одного из воинов, заставив того упасть на землю. Раздался треск, деревья будто раздались в стороны, пропуская на поляну Эйнара полутролля. Он ударил кулаком одного из людей Лейфа, отправив его в полет в темноту. Еще одна фигура скользнула мимо Седобородова. Это был Свик, тот самый худой, рыжеволосый мужчина, который разговаривал с Варгом. Лицо его искажал хищный оскал. В кулаке был зажат охотничий нож с блестящим лезвием. Он качнулся в сторону, уворачиваясь от удара копья, шагнул вплотную к воину, и провел кончиком ножа под древку, будто разрезая его вдоль. Раздался дикий вопль, и на землю упали отрубленные пальцы. Копье отправилось следом, а свик сгреб противника за рубаху, подтащил к себе поближе и ударил головой. Тот неразборчиво булькнул и рухнул. Тут на поляне стало тихо. Почти. Слышалось лишь тяжелое дыхание. посвист ветра в ветвях и стинание Лейфа. В арку на упавших мужчин, слишком ошеломлённый, чтобы двигаться. Лейф всё ещё стоял на четвереньках, держась за промежность. Изо рта его текла слюна. Орл сидел, опираясь спиной о дерево, и круглыми глазами смотрел на происходящее. Его гончая тихо рычала на чужаков. Свик подошел к нему и зарычал на собаку. Из его горла вырвался по-настоящему звериный, глубокий звук, и гончая поджала хвост, заскулила и крепко прижалась к горлу. Свик рассмеялся, вытирая кровь со лба и заплетенных в косички волос. Седобородый шагнул мимо Лейфа и встал над Варгом. мой!» — прошипел Лейф. «Он мой Трелл и мой по праву Вергельда. Он должен ответить за убийство!» «Нет», — ответил Седобородый, и голос его пророкотал подобно камнепаду. «Теперь он один из заклятых кровью».